«Хэппи фрог», то есть «Счастливая лягушка». В большом пруду на краю леса жила-была лягушка. Его, это был самец «Широкая спина», была украшена золотистыми и черными пятнышками на блестящем зеленом фоне – а живот был гладким и серепристым. Толчок длинных ног перебрасывал его с берега на листку в кувшинки, а с листа кувшинки далеко в чистые зеленые воды пруда. Большие глаза, похожие на мятую золотую фольгу, зрачки, как черные колодцы, показывали ему мир, как раз подходящий для такого лягушачьего принца, мелких обитателей воздуха, которых он ловил одним движением длинного и проворного языка, Мелких обитателей воды, которых он хватал ртом и глотал на плаву Его миром были широкие листья кувшинок и полузатопленные бревны, на которых он грелся на солнце Тенистые отмели, где лягушка может нежиться в безопасности, выставив только глаза над поверхностью воды Он выжил, несмотря на все опасности, подстерегавшие его в юности Гибких змей, которые лакомились юными лягушатами Цапель, которые охотились у кромки воды, и пронзали его родню жестокими клювами, огромную рыбину, обитавшую на дне пруда, которая хватала лягушек, когда не могла найти своего же брата помельче, ловкую норку и выдру. Теперь, когда он стал большим и невкусным, в вечернем воздухе вибрировала его богато изукрашенная песня. «Сюда, сюда, сюда!» — пел он. «Красивые лягушки!» Пятнистые лягушки Сюда, сюда, сюда И вся эта идиллия Рухнула в один момент Где-то далеко какой-то дурак, как сказал бы наш герой Рассказал сказку И в этой сказке проклятие ведьмы уменьшило принца, Превратив его в лягушонка конце концов принцесса поцеловала лягушонка, развеяла чары и освободила принца. История исключительной глупости, чего и следовало ожидать от тупиц людей, ничего не знающих о лягушках, кроме их кваканье в ночи. Нелепая, дурацкая история и, самое главное, совершенно абсолютно невозможная. Но никто не спрашивал мнения лягушек. История стала широко известна. В Королевстве, где подходящих принцев было мало, а принцесс много, возникла мода на поиски таких заколдованных смертных. На лягушачью охоту отправлялись со всей роскошью королевского гона. Егерем, загонщиками, музыкой, товарищами по охоте, лентами, кружевами и маленькими лягушачьими ножами, оправленными в серебро. Замковые пруды вскоре истощились Потому что, понятное дело, если отпустить незаколдованную лягушку То она же может попасться на следующей охоте Лягушки, не желавшие расколдовываться Становились лягушачьими лапками Новым и модным блюдом на пирах Которые устраивали после охоты Хотя двумя годами раньше Лягушачьи лапки были едой крестьян Слишком грубой, чтобы они могли могла упомянуть знатная особа Если ты не можешь заполучить настоящего заколдованного принца, целующего тебе ручку Ты можешь хотя бы съесть вероломных и злополучных лягушек Которые по глупости не желают превращаться И недостаточно проворны, чтобы не дать себя поймать Когда в замковых прудах остались только мелкие, хитрые, коричневые лягушки Явно не принцы, и никто не станет целовать такую тварь Из опасения, что это окажется заколдованный слуга Принцессы перешли к деревенским прудам Вскоре и там уже не было ни одной большой зеленой или пятнистой лягушки, годной названием заколдованного принца, и поиски распространились на леса, пастбище и дальние озера. Первая принцесса обнаружила пруд возле леса жарким летним днем, когда наш герой лежал в затененной воде с почти закрытыми глазами, лениво размышляя о том, стоит ли подарить комару, паряющему перед ним, еще день жизни. Громкий шум подножия холма заставил его насторожиться. Рога трубили, собаки лаяли, и над всем этим гомонили человеческие голоса. Его глаза распахнулись... Он заглотнул побольше воздуха, скользнул под воду и поплыл длинными легкими толчками в заросли камыша. Отсюда, отгородившись дрожащими тенями, он мог смотреть, сам оставаясь невидимым. Его глазам предстало ужасающее зрелище. Сначала примчались собаки, которые бросились к кромке воды, пуская слюни, плещась и повизгивая от восторга. Потом егерь одетые в зеленые с красным пером на остроконечные шапки и загонщики в красно-коричневом с зелеными перьями. Потом подтянулись музыканты на чубарых пони, бьющие в барабаны и дующие в рожки скорее энергично, чем гармонично. И, наконец... Группа дам на потных лошадях, украшенных лентами, колокольчиками и пряжей, вплетенной в гривы. С ними было еще несколько рыцарей в качестве эскорта, включая одного пожилого, мрачного и настороженного. Он явно считал всю эту вылазку ошибкой. А позади пешком, пыхтя и отдуваясь, шли слуги, тащившие принадлежности для пикника. Все собаки, лошади, егери, загонщики, дамы, рыцари и слуги подошли к воде. Лошади и пони взбили поросшую травой кромку в месиво грязи. Лягушка чуяла этот запах через весь пруд. Слуги погрузили сосуды в воду на достаточном отдалении от спиненных лошадьми от мелей. От резкого вкуса меди у лягушки заныло во рту. Егери и его загонщики опустились на колени, чтобы напиться у кромки пруда так же, как слуги». Дамы и рыцари пили воду из медных сосудов, смешанную с вином, в кружках, которые слуги распаковали вместе со всеми атрибутами королевского пикника. Не лучше волнение воды был шум: Блеск, треск, топот копыт, громкие голоса, звон кружек, ножей и тарелок. Наш герой мигнул, строя предположения о том, чем же все это кончится. Когда они завершили трапезу, неряшливо побросав объедки прямо в пруд, он это узнал. Некоторые из его многочисленных родственников, почти такие же большие, как он сам, не были пойманы ни змеями, ни цаплями, ни большой рыбиной на дне пруда. Один из них, скорее любопытный, чем мудрый, выскочил на берег едва ли не на длину прыжка, чтобы исследовать «Хлебную крошку». «Да мы завопили лягушка! Больше, чем та, что была в Мельниковом пруду! Даже больше, чем та, что в Яблочном порте! Это точно принц!» Потом залаяли собаки. Егерь дунул в свой свисток, а загонщики закатали красно-коричневые штаны и схватили странные предметы в форме веера и полезли в воду. Его родственник, лягушка помоложе, уже нырнул, направляясь к кувшинкам. Две шеренги загонщиков вошли в воду. мы стояли на сухой траве и махали платочками, чтобы подбодрить их. Загонщики погрузили свои загадочные предметы в пруд, медленно повели ими и подняли быстрым движением запястья. И вот в одном из них наш герой увидел бьющуюся рыбку, маленькую серебристую с красными и желтыми полосками. Он сглотнул. Он сам особенно любил маленьких серебристых рыбок с красными и желтыми полосками. И ему невыносимо было зрелище того, как подобный деликатес отправится в чужую глотку. Но загонщик отбросил рыбку в воду и снова провел по воде предметом, который, как наш герой теперь понял, был какой-то ловушкой. Пока загонщики продвигались по мелководью, какой-то лягушонок впал в панику и выпрыгнул из придонного ила на берег, подняв тучу брызг. Тут же и загонщики, и рыцари на берегу рванулись за ним. Наконец кто-то, наш герой не видел, кто именно, поймал и поднял бьющегося лягушонка в воздух. «Лягушка, лягушка!» — закричали дамы. Подходящей лягушка, можно целовать!» А потом они выстроились полумесяцем и пропустили одну даму в середину. Наш герой не заметил в ней ничего особенного, кроме блестящего металлического венчика на голове. Его юный родственник застыл в ужасе в сильных руках, которые держали его в воздухе. Затем эта дама... Выступила вперед И аккуратно, почти старательно Коснулась губами Головы лягушонка С точки зрения нашего героя Все дальнейшее было такой же Невразумительной бессмыслицей Дамы взвизгнулись Скрытые ухмылки появились на лицах слуг Рыцарей и загонщиков Гримаса отвращения на лице дамы, которая поцеловала лягушку Сменилась скукой Она протянула руку Егерь вытащил из зеленых, как листва, ножен маленький серебряный лягушачий нож. Наш герой застыл, возмущенный и изумленный. Лягушачья охота? Все это значит охоту, но только крестьяне охотились на лягушки, и у них никогда не было времени забраться так далеко. В их собственных прудах было достаточно лягушек. Пока наш герой смотрел, возмущенный и одновременно его юного родственника распростерли на мрачной и стоптанной земле и пронзили красивым оружием. Ему оторвали ноги и бросили их в мешок, а остальное швырнули в середину пруда. Пряный запах его изуродованных останков вызвал со дна большую рыбу, чей длинный хвост волновал и волновал воду, пока она всплывала наверх к солнечному свету. Одного такого события было достаточно, чтобы испортить целый летний месяц. Но на этом неприятности не закончились. Загонщики вернулись к воде, снова бередя пруд своими сетями. Другой юный лягушонок сделал попытку пробиться к безопасным водам, но его погубила грязь, поднятая ногами. Он заблудился, сделал нелепый поворот и поплыл назад, прямо в лапы врагов. Загонщики рванулись за ним со своими сетями. Еще одну рыбку поймали, выбросили. Кто-то наступил на юную черепашку, расколов ей панцирь. А в глубокой середине пруда кружила большая рыбина, встревоженная всей этой суетой. Наш герой больше не мог терпеть. Он проплыл тремя длинными толчками от камышей к листьям кувшинок, вполз на самый большой из них и квакнул. Стойте! закричала принцесса. Загонщики уже и сами остановились, признав это кваканье за то, чем оно и было. Кваканьем большой энергичной лягушки в рассвете сил. «Где?» — спросил егерь. Наш герой квакнул снова и увидел, как все эти бледные и глупые человеческие лица поворачиваются к нему. «Там!» — завопили на разные глаза люди. «Это наверняка принц!» — сказала одна дама. Молодой лягушонок, про которого все забыли, резкими рывками поплыл к кувшинкам и заполз, задыхаясь на лист поменьше. «Забудьте про маленькую», — сказал егерь. «Нам нужна та, большая». Но большую-то как раз поймать было невозможно, потому что листья кувшинок, где сидел наш герой, росли на дальней стороне пруда. Загончиков и лягушку разделяло много ярдов зеленой воды. Люди заходили в пруд все глубже и глубже, пока, наконец, не поняли, что в брод не перейдут. Вернувшись с проклятиями, они пошли на другую сторону по берегу. У лягушек было достаточно времени, чтобы удалиться на середину, что они и сделали, рискуя попасться большой рыбе, которая разнервничалась и вернулась на дно, чтобы погрузить нос в холодный ил. И хотя егерь кидал в них камни, а его загонщики били по мелководью возле берега, они были спасены. Наконец, когда солнце склонилось к закату, вся компания удалилась. Охотники, загонщики, собаки, слуги, дамы, рыцари, пони, лошади, все. Все кончилось. Но только до следующего дня. Однако на этот раз наш герой знал, чего ждать, когда услышал барабаны, рожки, конские копыта, лай собак и все эти негармоничные человеческие голоса. Все лягушки сразу выплыли на середину пруда и зависли в воде, так что только глаза таращились, как множество плывущих яиц. Их предводитель дал сигнал, и они саркастически заквакали в унисон. Несчастью, это, похоже, не удивило и не отпугнуло людей. Лягушки лениво смотрели, как те распаковывают принадлежности для пикника, которые на этот раз принесли не в корзинах, а в длинных деревянных ящиках. Они наблюдали за тем, как слуги подтягивают ящики к кромке воды, и за тем, как загонщики, закатив красно-коричневые штаны, заходят в воду с теми же самыми сетями в руках. А потом ящики столкнули в воду, по два загончика в каждом, и они заскользили по поверхности, как большие, но очень неповоротливые змеи. Лягушки так удивились, что почти забыли нырнуть, и одна из них попалась в сети. Остальные в панике рассеялись в глубине, чувствуя, как вода волнуется вокруг них в ответ на движение и клыкание сетей. Когда они всплыли, затаив дыхание от изумления и ужаса, то увидели, как ящик несет их товарища к той же участи. Поцелую, потом смерти, а затем расчленению. Только сила инстинкта спасла их от несевших в лодке загонщиков, которые подкрались с краев пруда, чтобы наброситься и схватить тех, кто ускользнул. Они ныряли снова, делали несколько безумных рывков и выныривали на поверхность. И снова загонщики в плавучих ящиках погружали сети, И снова жертву вытаскивали из воды, мокрую и несчастную. Но даже и в этом случае четыре человека на двух маленьких лодчонках не могли тягаться со свободными лягушками, а с человек на берегу захватывали только часть мелководья. Теперь, когда лягушки все поняли, они оставались посредине, там, где слишком глубоко, чтобы зайти вброд, в брод, но вне досягаемости лодочников. Люди гребли взад и вперед, и лягушки плыли вверх и вниз, туда и сюда. Они получали некое извращенное удовольствие от этого. Увернувшись, проплыть под лодкой, почувствовать давление воды, когда сеть проходит рядом, скользнуть в безопасную тьму, потом подняться, но осторожно, подальше от тени лодки и от блеска всплывающей большой рыбы, чтобы выставить из воды узкие ноздри и глаза на выкате. Если люди отвернулись, быстро раздуть горло, быстро квакнуть и еще быстрее нырнуть. Не истинное удовольствие, какое получаешь, поймав сочного мотылька или вкусную рыбную муху, но удовольствие. В конце концов, еще до того, как стемнело, людям надоело это, и они пошли домой. Большая рыбина съела жалкие останки трех лягушат и удалилась в свой прохладный приют. Оставшиеся в живых лягушки лакомились вечерними мушками. Они были спасены. Но этой же ночью люди вновь пришли с факелами расставить их на железных столбах вокруг всего пруда. Музыканты играли звенящие мелодии, а дамы тем временем располагались на коврах, расстеленных на траве. Лягушки с трудом могли разглядеть все это. Яркий свет переливался над ними, ослепляя даже под водой своим дрожащим непостоянным мерцанием. Снова появилась лодка, только одна. Черная тень, темнее ночного неба. И на этот раз вдоль ее бортов и шестоп перед ней свисали лампы. Потом резкий звук, совершенно не лягушачий, заставил их уйти на глубину. «Баклан!» Минуту за минутой они лежали, став от страха холоднее воды. Но с жаждой кислорода не справится, и они медленно, один за другим, стали подниматься к поверхности. Едва первая партия осторожно вздохнула, почти не показав носы из воды, как черная тень раскинулась над ними, жаждущий добычи зияющий клюв. Одну злосчастную лягушку схватила и вытащила на поверхность пленные птицы с кольцом на шее и веревкой, привязанной к тощей ноге. Руки выдернули лягушку из клюва, отдали принцессе и ее постигла прежняя участь, за тем исключением, что изувеченные останки были брошены в лодку, чтобы пойти пищу Баклану, когда его ночная работа будет закончена. Тем временем Баклан снова нырнул и поймал еще одну лягушку, с которой повторилась та же история. Чем все это могло кончиться, никто из них не мог себе представить. Но свет и шум привлекли старую рыбину. Она плыла вверх, медленно и легко колыхаясь, как видение в раздуваемом ветром тумане. Она раскрыла свой огромный зев, ощущая вкус воды, ужас лягушек и присутствие какого-то охотника на территории, которую привыкла считать своей. Нырнув, Баклана царапал клювом рыбий бок, И одновременно рыба схватила птицу и нырнула назад на дно пруда, стиснув челюсти на горячем пернатом призе, каких она не пробовала с тех пор, как утки перестали здесь гнездоваться. Загончики потянули птицу за привись, прерывая спуск старой рыбины. Пометуя о прошлых ранах и сражениях, рыбина на время выпустила добычу, а потом поплыла вверх следом за мертвой птицей, выкусывая из нее мясо и перья. Увидев эту загадочную фигуру, поднимающуюся из темноты, и ударившись в панику, люди замолотили веслами. Рыба завертелась, повернулась под лодкой. Ей совсем не нравилась лодка и застыла там, затаившись. Весло ткнуло ее в бок, Она рванулась, и лодка покачнулась. Загончики вскрикнули и уронили сети. Рыба исследовала клана, который теперь соблазнительно маячил у нее перед носом, свисая с лодки на крючки. Она слишком хорошо помнила крючки, а от баклана пахло железом из-за кольца на шее. Рыба еще раз толкнула лодку посильнее, а потом схватила ртом свободное крыло баклана и качнула его взад-вперед. Над ней в лодке закричали загонщики. В полумраке большая рыбина казалась еще больше сказочным чудовищем железной чешуей и с плавниками из стекла и стали. Один из рыцарей кинул с берега легкое копье, которое отцарапало рыбий хвост. Загонщики снова предостерегающе вскрикнули, но было слишком поздно. Рыба владела этим прудом и не собиралась допустить вторжения людей. И уж точно не такой спокойной ночью, когда она чувствовала себя особенно уверенно. Нырнув и вынырнув, она задела легкую лодку, потом плеснула в нее воды, выскочив позади. Еще один нырок, толчок в бок и лодка перевернулась, вывалив двух перепуганных людей в воду. Рыба направилась на глубину, погружаясь по спирали к своему любимому месту отдыха, игнорируя хаос наверху. В конце концов вода успокоилась. К неудовольствию рыбы утонувшими людьми не пахло. Ей пришлось удовольствоваться кусочками мертвых лягушек, которые выпали, когда лодка перевернулась. Хотя охотившаяся в ночи компания отбыла, когда два загончика наконец доплыли до берега, всем было ясно, что люди не сдадутся. Местные водяные змеи переехали вниз по течению на какое-то время, как они выразились. Собаки, пояснили они расплывчато, собираясь в гармошку, а потом внезапно двинулись. Последняя цапля гневно покачала длинной кривой шеей и улетела. Несколько дней ничего не происходило. Наш герой достаточно расслабился, чтобы посылать в ночь свои гулки и клич. Сюда! Сюда! Сюда! Но никто не приходил. Никто из тех, с кем хотелось бы беседовать. На водоеме разошлась дурная слава. Никто не собирался селиться в этом пруду, по крайней мере, до тех пор, пока люди от него не отстанут. Наш герой начал замечать косые взгляды даже от собственной родни, собственных отпрысков. Потом пришла следующая беда, еще хуже, чем кто-либо мог себе представить. Шумные процессии была знакома, что это там грохочет на колесах? Они знали, что такое колеса, ведь у мельниц есть колеса. То, что тянут две дюжи на ноги лошади. Что-то длинное, похожее на змею, огромную змею, нервно заметили лягушки, протянулась к воде пруда. Предмет покороче, тоже похожий на змею, опустился немного ниже по течению. Загончики стояли у берега с закатанными штанами, с сетями еще в большем количестве, чем раньше. К ним присоединились два громадных потеющих крестьянина, которые начали тянуть и толкать палки, торчащие из ящика вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз... Ящик издавал ужасный непристойный шум, плеск причмокиваний и стон одновременно. Но еще хуже было то, что пока он продолжался, вода вокруг таинственной змеи темнела, и по мере того, как грязь, ил и мусор поднимались с дна, вспенивалась и неумолимо тянулась в сторону шланга. Топ и хлоп, хлюп и шлеп! Пожарный насос высасывал воду из пруда. Было еще совсем рано. Принцесса и ее дамы не успели прибыть. К середине утра все обитатели пруда уже знали, что происходит. Пруд убивали, высасывали. Этот ужасные ящики, потные крестьяне, которые работали посменно, без остановки. Дюйм за дюймом. Вода опускалась, и загонщики заходили все дальше в воду, поднимая все больше грязи, которая ослепляла всех, у кого были глаза, и душила тех, кто ориентировался по запаху. Уже пять рачьих нор было открыто лучам палящего солнца. Насос продолжал качать, и его вибрацию ощутила большая рыбина внизу у источника. Она тонко разбиралась в том, что говорила вода, чувствовала, что давление уменьшается, и знала, что из родника ее прибывает меньше, чем высасывает насос. Но худшее было впереди. Второй насос привезли к полудню. Крут ощутимо уменьшился. Нити лягушачьи икры поднялись на свет, чтобы погибнуть. Головастики оказались пойманы в мелких ямках и были затоптаны загонщиками. Хладным вечером принцесса прибыла, чтобы посмотреть, как продвигается дело, прихватив с собой шатер, в котором собиралась провести ночь, если понадобится. К тому времени наш герой уже принял решение. Свободы не стоило потери всего потомства, разрушение дома, в котором провел всю жизнь. Он не хотел умирать, но собирался позволить человеческому существу коснуться губами своих губ, а потом попытаться убежать. Так что, когда принцесса подошла к кромке травы, теперь уже в нескольких футах от воды, он поднялся на поверхность и квакнул. Она указала на него, он подплыл ближе, направляясь прямо к ее ногам. К нему устремилась сеть, но принцесса остановила ловцов своим приказом. Дамы позади нее забормотали в благоговейном трепете. Такая храбрая лягушка, такая большая и красивая для лягушки. Конечно, такая нелягушачья лягушка не может не быть принцем». У хромки воды герой прыгнул на вонючую грязь прямо к ее ногам. Посмотрев вверх, он снова квакнул. Принцесса присела на корточки и протянула ему руку. Он вполз на нее. Она подняла его к своему лицу и, сосредоточенно нахмурившись, коснулась губами горячими, сухими, противными губами к его холодным и скользким. И, конечно же, он остался тем, кем и был всегда. Большой, красивый, пятнистый лягушкой, принцем лягушек, но целиком и полностью земноводным. В ярости из-за того, что ее так очевидно соблазнили, так прилюдно одурачили, принцесса попыталась схватить его полные жажды крови, но он вонзил свои длинные и острые коготки ей в запястье. Вскрикнув, она выпустила жертву из рук, и тот мгновенно прыгнул так можно дальше. Удары ног, палок и сетей так сыпались вокруг него. Он снова отчаянно прыгнул, не разбирая дороги. Вопли принцессы и других дам, рёв и проклятие мужчин глушали его. Но, наконец, он перепрыгнул прямо через сеть, высоко и красиво, и плюхнулся прямо в воду, достаточно глубокую, чтобы плыть. Принцесса бы высушила весь пруд, чтобы убить его. Лягушку, которая так ее унизила, но рыцари настояли на своем. Если эта лягушка, самая большая, какую когда-либо видели, не принц, то никакая другая лягушка помельче в этом пруду не может им быть, и она не должна тратить впустую пруд и труд стольких крестьян, когда идет страда. «Забудьте глупую тварь», — говорили рыцари. Один из них напевал в полголоса, поглаживая ее растрепанные волосы. Нужно вернуть пожарные насосы в замок, говорил другой Раздело шло к закату, а принцесса вовсе не желала провести ночь здесь, на виду у этой дерзкой лягушки Она позволила себя уговорить Первыми отъехали дамы, беседуя друг с другом с подчеркнутым весельем, как всегда сопровождаемые рыцарями Потом загонщики по колено в грязи, украдкой ухмыляясь друг другу И, наконец, крестьяне, тихо проклиная потерянное для сбора урожая время, эти чертовы вонючие насосы, которые еще придется, надрываясь, тащить туда, откуда их никто бы не позволил забирать, если бы у короля был разум, которым боги наделили, они остановились, несколько раз плюнули в пруд и закончили лягушек. Чёртовы лягушки, и пусть их выпарят, если они еще хоть раз едят лягушачью лапку. К концу лета родник снова наполнил пруд, хотя погибшую икру и уже было не вернуть. Водяные змеи переехали назад, и все, казалось, закончилось. Жарким, сухим, пыльным днем конца лета, когда поверхность пруда присыпана пыльца золотарника, «Появилась еще одна принцесса». На этот раз никакой процессии, лишь усталый ослик, чье красное седло полиняло от долгого использования и отсутствия смазки. А на ослике – грустная девушка, которую вряд ли можно было назвать благородной дамой, особенно по сравнению с той знатью, которую наш герой видел этим летом. Ее платье когда-то было зеленым, но дождь и солнце покрыли его коричневыми и тускло-желтыми пятнами». Да, блестящий металлический предмет был и у нее на голове, но никаких украшений, ни лент, ни кружев, ни звенящих колокольчиков, ни драгоценных камней. Никаких слуг, несущих принадлежностей для пикника, никакого эскорта рыцарей, ни фрейлин, ни музыкантов, ни ковра с подушками, ни шатра. Ничего не было. Лягушки не имеют представления о людской красоте. Девушка могла быть уродливой, заурядной или красивой. Для нашего героя она была человеком. Бледным, огромным, вонючим существом, приносящим беду. Он прервал свои размышления, когда ослик подошел к воде. Принцесса, если этот блестящий ободок означал принцессу, небрежно улеглась на животе у кромки воды неподалеку от ослика и прислонилась щекой к воде, как будто вся горела. Лягушки оставались на середине пруда. Кто знает, какие фокусы она припасла. Она вздохнула, поднялась, огляделась вокруг и расплакалась. Ослик отошел на несколько шагов назад и закричал. Все еще рыдая, отвратительный звук, подумал наш герой. Она направилась к ослику, расстегнула под пробу красного седла, сняла уздечку. Ослик встряхнулся по собачьей и отошел прочь в поисках места, где можно поваляться. Девушка вернулась к кромке воды, улеглась в гнездышко из своих поношенных юбок и продолжала плакать. У страха глаза велики. Когда девушка перестала шевелиться, но по-прежнему всхлипывала, лягушки одна за другой осторожно вернулись к своим делам. Запоздалые мухи, беспечные мотыльки, бабочки, чьи крылья износились, все они были добычей и лакомством для лягушек, нагуливающих жир перед суровой зимой. Наш герой заполз на лист кувшинки и стал смотреть. Загонщики не подкрадывались из леса, никакой опасности не было. Только девушка, чьи всхлипы постепенно затихли, когда она заснула в последних лучах солнца. Рыльца сгустилась, и на пруд опустился холодный туман. Наш герой плыл по теплой поверхности воды, все ближе к спящей девушке. Он слышал, как ослик ломится через ягодный кустарник у края леса, слышал осторожные шаги ночных хищников по полу листве, хрустящие, потому что дело шло к осени. И слышал глубокое тихое дыхание девушки, шорох ее одежды, когда она вздрагивала от холода. Его ноги уперлись в выл, и он пополз. Ее рука была всего в одном прыжке от него, но на твердой земле. Наш герой задумался. До сих пор она не принесла никаких неприятностей, но опыт говорил не в ее пользу. Помню, что сработало в предыдущий раз, он решил, что лучше всего позволить ей быстро прикоснуться к нему губами, а потом уйти. Он был уверен, что легко сбежит от единственного человека. Позади кто-то из его родственников квакнул на пробу. Он раздул свое горло и спустил мощный зов. «Сюда!» — говорил он. «Сюда! Сюда! Сюда! Лягушка! Лягушка! Лягушка! Я знаю, что делаю!» Он услышал, как девушка вздохнула, просыпаясь в холодной влажной тьме на расстоянии вытянутой руки от поющей лягушки быка, и приготовился прыгнуть, если понадобится. Он ощутил ее дыхание, не такое вонючее, как у другой принцессы. «Лягушка!» – воскликнула она. В точности подумал наш герой, как и та первая. «Зачем-то им нужно поцеловать лягушку. Какая-то ерунда. Он не хотел целовать человека. Собственно говоря, лягушки не целуются с лягушками. Но он чувствовал, что теперь знает процедуру». Он квакнул потише и прыгнул вперед. Пока он прыгал, она оставалась на месте, склонив лицо к земле. Было совсем не темно, даже несмотря на туман, потому что окрестности заливал лунный свет. Он видел белое пятно ее лица и легко нашел ее рот, благодаря теплому душистому ветерку, который из него дул. И она его заметила, потому что снова сказала, «Лягушка, большая лягушка, может быть, это правда?» насчет колдовства. Этого наш герой не понял, но все равно двинулся вперед. Она застыла в ожидании. Он тоже. Прошло несколько томительных секунд. Почему она не... С едва заметным намеком на вздох, он немного вытянулся вперед, И коснулся ее рта своим, прохладным и влажным. Нашего героя, который ничего не слышал о колдовстве, это ощущение поразило. Под его губами ее мягкие, теплые, пахнущие человеком губы стали прохладными и тугими. Ее подбородок уменьшился, лицо куда-то отъехало, и перед его глазами появились большие, блестящие черные и зеленые глаза. Она выпрыгнула из клубка ненужной, больше одежды, гладкая, зеленая, с черными и золотистыми пятнышками лягушка, чье дыхание было чистым и лягушачьим, чьи длинные ноги сложились и расправились в длинном прыжке, который окончился всплеском. Он быстро последовал за ней, и хотя так никогда и не понял, что все это значило, они жили долго и счастливо в своем пруду на краю леса. Что касается Министреля, который и так переврал историю, услышанную от наяды, живущей в ведьмином колодце, и тот жил долго и счастливо на свой лад. Хотя ни одна из принцесс, которые ходили на лягушачью охоту, ни разу не нашла в пруду принца. Что же такое сделала лягушка, что ее на долгие годы превратили в человеческую принцессу? Хм Это уже совсем другая история.